Глава 57. 12 июля 1998 Сегодня вечером состоится финал чемпионата мира по футболу. Адриен и Сатьена приедут в Лакамель. Нина толкает тележку по проходам супермаркета и набирает продукты, из которых кухарка Натали приготовит ужин. Раз в месяц к ним приходят друзья Эммануэля. Обычно на стол подает куриный тажин с солеными лимонами. Его обожает вся компания. Эти десять человек вместе учились в Леонском филиале Европейской бизнес-школы. Они ночуют в гостевых комнатах и уезжают на рассвете. Они не всегда неуютно среди обитателей большого города. Мужчины излишне деловиты, женщины слишком независимы, но несколько бокалов шампанского снимают напряжение. Она читает газеты и способна участвовать в общем разговоре, как ученица, вызупревшая домашнее задание. Хорошо, что они не привозят с собой детей. Считают, что имеют право на один вечер забыть о родительских обязанностях и поиграть в любовников. У Эммануэля появилась навязчивая идея. Он хочет, чтобы Нина родила ему ребенка, пялится на все коляски на улице взывает к ней. «Ты только посмотри, до чего хорош!» Он следит за ее циклом, занимается с ней любовью утром и вечером и мысленно так сильно надеется преуспеть, что... Нина буквально слышит его мысли. Маню только что не молится, изливаясь в ее лона, и Нине кажется, что тело больше не принадлежит ей и постепенно исчезает. Каждые месячные муж Нины воспринимает как оскорбление. Несколько дней он уходит рано и задерживается на работе. Пропускает ланч. Они женаты три года и ровно 12 месяцев пытаются зачать, поэтому в следующем месяце отправится на прием к специалисту по бесплодию. Нина боится стать похожей на мать. Ей страшно. Что, если она не полюбит малыша, захочет бросить его? Ужасные мысли мешают ей забеременеть. Страх заставляет тайно принимать противозачаточные. Она проходит мимо холодильников с молоком, задерживается у диетических продуктов. Это похудательное, то дренирующее. В чем разница? Чем счастье отличается от радости, надежда от желания, грусть от меланхолии, любовь от привычки, страх от отчаяния. Сегодня вечером к им присоединятся Адриен с Итьеном. Она мысленно повторяет эту фразу как молитву. Они не виделись с Рождества. Она, не думая, кладет в коляску трех фермерских кур, зная, что сама к ним не притронется, будет делать вид. Заболев идеей отцовства, Эммануэль попрекает ее вегетарианством. «Может, у нас не получается из-за твоей анемии?» «Нет у меня никакой анемии». «Ты не можешь знать наверняка, детка. Человеку положено есть мясо». «Вовсе нет». «Не нет, а да. Такова его природа». Лимон, лук, чеснок, имбирь, кориандр, белое вино, красное вино, шампанское. Тележка полна. Нина вспоминает, что прошлая встреча с друзьями мужа приняла странный оборот. Все много пили, было тепло, они сидели у бассейна, на столе мерцали свечи. После десерта Эммануэль предложил игру. Каждый произносит три фразы, содержащие правду, либо ложь, остальные угадывают. Без подсказок. Он начал и сказал, что... А. Был в Сан-Франциско. Б. Каждое утро изучает свой гороскоп. В. прочел семь томов эпопеи Пруста. Участники резвились вовсю. «Я украл кошелек матери. Я сегодня не курил травку. Мне страшно. Я счастлива. У меня стресс. Накануне одного из отъездов брата я украл его паспорт, чтобы он остался. Я обожаю детей. Я боюсь будущего. Муж никогда мне не изменял. Я полгода не занимался любовью. Я занималась любовью сегодня утром. Я нацарапала номер телефона моего бывшего, на двери общественного туалета в торговом центре и сделала приписку «Звони в любое время, у меня свербит». Я проглотил дождевого червяка, я слопал муху, я съел бабочку. Я воровала чужую почту, обожая бараньи патороха под соусом, я с ума схожу от Малибу. Я уже ходил по углям, я выиграл европейский турнир по шахматам 1990 года, я ходил на сеанс гипноза, чтобы бросить курить. Я застряла в лифте, и мне пришлось помочиться в углу. Меня должны были назвать «Джюльетт», мой любимый фильм «Запрещенные игры». Я выпивал с Бона и Эджем в баре отеля. Я танцевал и голым на кровати. Когда они остались одни?» Эммануэль спросил у Нины, что было правдой, а что нет в ее заявлениях. Она попробовала увернуться. «Не скажу, это будет нарушением правил игры». «Нарушение, как ты изволишь выражаться, — это чтение чужих писем, особенно если ты внучка почтальона». Нина покраснела. «Я ждал, что ты скажешь «я люблю моего мужа» или «я мечтаю завести ребенка от мужа», а за это можно и в тюрьму угодить». «За что за это?» — неприятным тоном спросила Нина. «За то, что не призналась в любви к мужу?» «Ты меня разлюбила?» «Не говори глупости». Может, ты не беременеешь, потому что больше меня не любишь? Не выдумывай. Ты толстеешь на глазах. Влюбленные женщины не полнеют. Нине стало так обидно, что она зажмурилась, привела себя по-детски, по принципу «не вижу, значит, и слышать не буду». Эмманюэль впервые был так груб с ней. Мысленно Нина общалась во Вселенной и могла бы сказать об этом за столом во время идиотской игры, затеянный мужем. «Обескрайняя Вселенная». «Как бы мне хотелось побыть счастливой перед смертью!» Тем вечером Эммануэль заснул в ней, повторяя «Я люблю тебя, Нина! Как же сильно я тебя люблю, даже слишком сильно!» По пути к кассам она проходит через книжный отдел. На полках стоят комиксы, кулинарные опусы и билетристика. В последний раз она купила печать ангела Нэнси Хьюстон и проглотила ее за две ночи. В первый год заможней жизни... Они с Ге обменивались романами, но родители мужа переехали в Марокко, и в Большом доме остался только персонал, поддерживающий порядок. Отъезд свекры и свекрови изолировал Нину от мира, а после смерти Жозефины она совсем осиротела. Спасают только книги. Читая, можно мысленно рисовать героев истории, их не нужно упрашивать попозировать. А еще Нина мысленно обсуждает прочитанные Сытьеном и Адриеном, ведь наяву она разговаривает с друзьями только по воскресеньям. Этьен рассказывает о занятиях в школе полиции, Адриен больше молчит, предпочитает слушать. На витрине выставлен роман Саши Лорана «Мел», занимающий первые строчки рейтингов. Она читает текст на четвертой странице обложки. Кашицы из мела часто замазывают стекла в витрин в магазинах, где идет ремонт или перепланировка. Аннотация скучная, зато суперобложка стильная. Можно взять, вдруг понравится. Нина продолжает двигаться к кассам, повторяя как мантру: Сегодня вечером приедут Адриэн сытьяном. В этот самый момент Адриен ставит точку под своим новым текстом, над которым работал несколько месяцев, с тех пор как похоронил мать. Он возрождает ее с помощью слов. Романов он больше писать не будет хотя издателю пока этого не сообщил. Писательство стало частью его жизни, и он пробует себя в драматургии. Написал пьесу «Матери» в пяти актах, о пятерых друзьях. Персонажи рассказывают о своих родительницах и обсуждают чужих. Первая похожа на Мари Лор, вторая на Жозефину, у остальных характеры Тереза Лепик, Луизы и Нины. Адриен взял за основу правду жизни, чтобы выписать характеры взбалмошных, Жестких, ветреных, безответственных, капризных, любящих, эгоистичных женщин и создал нечто вроде альбома с образцами материнства. Он уже придумал мизансцену, пять стоящих рядом домиков, пятеро детишек и их матери живут, любят, ссорятся, сходятся, празднуют, задают вопросы. Действие пьесы растягивается на десять лет. Одни уходят, другие остаются, кто-то возвращается случаются романы и расставания. В пьесе нет мужских персонажей, ни мужей, ни отцов. Через несколько дней Адриен встречается с директором театра. Они познакомились на ужине, и тот не знает, что общался с Сашей Лораном. Пьесу он издает под своим настоящим именем. Адриен едет поездом в Лакамель. В гости к Нине и ее фотоватому мужу. Ему не по себе, хотя Атьен тоже будет. Пришлось согласиться, хоть без особого желания. Нина настаивала. Адриен положил свою прежнюю жизнь в основу пьесы, но все реже вспоминает эту самую жизнь. Париж и анонимность больше ему подходят. Жозефины теперь нет, и кроме Нины и Луизы, ничто не привязывает его к лакомэли.